Глава 10. Захар. Я смотрел вслед сладкой парочке, которая скрылась за дверью подъезда, и гадал, кем приходится Анечке Рома. Судя по его реакции, Аня ему дорога. Вопрос на сколько? И что, мать вашу, мне с этим делать? Вообще совсем. Я не сомневался, что Анечка собралась творить очередную каверзу макару. Подождал несколько минут и пошел домой. Встало у окна, скрестил руки на груди в ожидании Ани. Интуиция меня не подвела. Спустя пять минут они с Ромой вышли из подъезда с инструментами, явно собираясь лишить соседа электричества. Я усмехнулся. Ожидаемо. Через минуту злая Анечка и совершенно спокойный Роман вернулись обратно. У Макаров в подъезде на каждом этаже папаша камеры поставил с прямой трансляцией в свою личную охрану. Вздохнул, завел руку за спину и одним движением снял футболку. Кинул на стол, следом полетел ремень. я хотел принять душ, холодный. Тело вибрировало, а мозги съехали на набекрень. «Не туда тебя несет майор, не туда. С огромной скоростью, так что остановиться уже не можешь. Тормоза отказали. Звонок в дверь заставил напрячься. С работы потеряли. Привет, братец!» Послала мне воздушный поцелуй, стоящая на пороге Ира, моя двоюродная сестра. Просочилась мимо, осмотрев меня с ног до головы. "Только не говори, что ты не один", приподняла она одну бровь. один", признался я. "Каким ветром попутным Захариус, попутным?" улыбнулась Ира, снимая туфли. Легкой походкой прошла в кухню, села у открытого окна, достала сигареты. Прикурила и со смаком затянулась, выдыхая дым в открытое окно. У меня не курят, предупредил ее. отобрав тонкую сигарету, воняющую ментолом, выкинул в мойку. Зануда, протянула Ира. Дело есть. Я слушаю. Мошенники объявились. Продавца моего развели на сто тысяч. Поможешь разобраться? Друга своего прихвати только. Она отвернулась, хмуро смотря в окно. Мне нужны подробности. Два дня назад в кондитерскую пришел парень. Купил пачку сигарет. А Ярик, продавец мой, не попросил паспорт. Но Зохан, я по камерам смотрела. Парню на вид лет двадцать пять, не меньше, здоровый, бородатый. Ярик ему сигареты продал, а через минуту менты с проверкой, мол, несовершеннолетнему продали. А твой парень решил не нарываться на штраф, а дать взятку, закончил я. Грамотно развели. Ярик молодой, глупый еще. А оказалось, что это и не менты вовсе. Была бы я или Света, такого беспредела бы не случилось, развела руками Ира. Ты бы ярику номер мой оставила, вздохнул я. Уже оставила. Ира махнула рукой. Захариус, помоги найти придурков, а? Иди пиши заявление. Я устало сжал переносицу. А толку? Ира скептически подняла бровь, ударив ладонью по столу. Ладно. Завтра с утра заеду в кондитерскую, посмотрю записи с камеры, пообещал я. "Один", аккуратно уточнила сестрица, пряча глаза. "Да, Серый уехал", я усмехнулся. "Жаль". Ира побарабанила на маникюренными пальчиками по столешнице. В этот момент ко мне снова постучали, нетерпеливо и громко. Я сжал зубы и пошел открывать. Не успел распахнуть дверь, как меня за руку схватила Анечка. Сейчас я вас затоплю. Помогите мне, пожалуйста. Она забавно сдула с носа прядь волос. Катастрофа. ее второе имя. Третий косяк за три часа. Как она вообще умудрилась до двадцати одного года дожить? Очень добрый вечер. Обалдела, протянула Аня, встретившись со мной взглядом. Добрый, улыбнулся я. Захар, у тебя гости? Влезла Ира. Твою ж мать. Ну на хрена? Почему бы не посидеть тихонечко в кухне? Я вцепился в Ванечку взглядом, начать оправдываться, познакомить. Кран, прошептала Аня. Точно. Быстро надел шлепки и пошел наверх. Анечка семенила за мной, стараясь не потерять Серёгины тапки на ходу и сопела, громко и гневно. Быстро прошел в кухню, стараясь не поскользнуться, открыл дверцу шкафчика и перекрыл подачу воды. Анечка сбегала за ведром и тряпкой и начала собирать воду с пола. «Все нужно менять, сообщил я, вытирая лицо ладонью. Завтра сделаю, когда магазины откроются. А пока придется мыть посуду в ванной. Любишь ты, Аня, ментов мочить, пошутил я. Не стоит, сухо сообщила Аня, отставляя ведро в сторону. Я резко развернулся. Она стояла, опершись о стену и скрестив руки на груди. В глазах сверкал огонь решимости послать меня куда подальше. И мне казалось, или я видел там ревность и обиду. Судя по тому, как она надула губки, Нанечка все таки ревновала. Не смог сдержать улыбку и подошел к ней вплотную. Почему не стоит? «Сереня приедет и все заменит. Захар, тебе пора. Неприлично заставлять гостью ждать. Прости, я отвлекла вас от весьма интересного занятия она попыталась оттолкнуть меня и отвела глаза. Мы просто разговаривали. И я об этом согласилась, Аня. Это правда. Кто бы мне сказал, что я буду кайфовать от таких объяснений даже неделю назад. Я бы не поверил. Давид, иди домой, прошептала Аня. Иначе я за себя не отвечаю. И что ты сделаешь? заинтересовался я. Внепланово отдам долг. И избавлю тебя от надоедливой поклонницы, и останешься ты без разговоров. Она взмахнула ресницами, забавно сморщив нос. Вперед, разрешил я. Избавляй. Ира девушка понятливая, при желании подыграть может. Но откуда я мог знать, что Анечкина фантазия выдаст в такой момент? Ну, ты сам напросился, покачала головой Аня, и, схватив меня за запястье, повела в прихожую. Снова натянула тапки серого и решительно засеменила вперед. Мы спустились на этаж ниже, подошли к моей полураспахнутой двери, и Анечка громко сообщила: "Не волнуйтесь, Захар, это типичные симптомы. Приходите в понедельник на прием. Давид Михайлович лучший венеролог в городе, а за помощь с потопом я вас без очереди проведу. А пока воздержитесь от интима, во избежание, так сказать". И гордо удалилась, шаркая тапками, пока я изо всех сил старался не рассмеяться. "Добрая девочка, избавила, так избавила". Этажом выше хлопнула дверь, а я вернулся к себе. Ира сидела в кухне, и, спрятав лицо в ладони, громко смеялась. "Захариус, скажи честно, ты допрыгался, да?" вытирая слезы, поинтересовалась сестрица. "Да, но не в том смысле, в котором ты подумала". Это она меня от надоедливой поклонницы избавляла, хмыкнул я. Ира распахнула глаза и пару секунд изумленно смотрела мне в лицо. "Даже так? Я пока сам не знаю". Я сел на табурет напротив. "Расскажи", серьезно попросила Ира. "Да нечего рассказывать. Одно слово катастрофа. Я всегда знала, что когда-нибудь карма тебя настигнет в виде вот такой нечего рассказывать". "Ладно, Не хочешь говорить не надо, но имей в виду, служба сестринской помощи всегда на связи. Завтра жду, а сегодня лучше бы объяснился со своей катастрофой. Подумаю, отмахнулся я. Ира ушла, а я тупо смотрел в окно, гася порыв подняться этажом выше. Придурок, нафига был Аню дразнить? В кармане завибрировал мобильный. Странно, я думал, он сдох окончательно, но входящие доходили. На экране были видны только яркие полосы и сетка царапин. Да, отрывисто бросил, отвечая на звонок. Зохан, как дела? спросил Серега. Как моя катастрофа? Никого не намочила еще?» Блядь, это было как ведро ледяной воды после жаркой парилки. она племянница Серого, младше на 12 лет и неприкосновенна, да. А я хотел прикоснуться. Очень отведать запретный плод, который казался слишком уж сладким и манящим. Напрочь забыл, кто она и что должен держаться подальше. Алло? Кажется, я завис. Меня что, не слышно? продолжал серый. Слышно. Никого не намочило, все хорошо. Да? не поверил он. Ты когда вернешься?» поинтересовался устало. Может, с его приездом моя агония закончится. Аня будет далеко, а я как-нибудь это переживу. Немного задержусь, виновато сообщил друг. Я прикрыл глаза и втянул воздух. Зашибись. Надолго. Еще на пару дней тут Яна. Каждый раз, когда речь заходила о Аяне, на Серого нападало косноязычие, а я каждый раз над ним ржал. Но сейчас стало не до смеха. Я понял. Ладно, до связи. Серый сбросил вызов. А я прикрыл глаза и до хруста сжал челюсти. Ира была права. Карма меня настигла.